Глава 7. Исполняющий обязанности темного властелина. Голова шла кругом. И как только получилось, что такая спокойная уравновешенная жизнь покатилась под откос. Все же хорошо было. Властелин спал, замок потихоньку разваливался, но на жизнь хватало. Сытую, безбедную, в красивом уединенном месте. Даже свадьба замаячила на горизонте, а там, может быть, и детишки бы пошли. Но нужно же было приехать этим шибутным и разбудить господина, который оказался крайне упертым и наглым типом. Лаутрок предпочитал не думать, что приезд шибутных гостей организовал сам, чтобы заработать денег и привести в порядок эту злосчастную крышу левого крыла. Вот и текла бы она себе. Все равно в этом левом крыле он был бы от силы раз десять за всю свою жизнь. И пять из них как раз ходил инспектировать крышу. «Что теперь делать? И как разорваться между обязательствами, передоплатившими тур гостями, и бескомпромиссными приказами властелина?» Лоутрок не понимал. Управляющий убрал свои сокровища на полку в кладовку и посмотрел на ровный ряд стеклянных колб, внутри которых клубился серо-голубой дым. «Красота какая!» Заказ должен был приехать к началу туристического заезда, но припоздал из-за распутицы на дорогах и раздолбайства служб доставки. Если бы властелин изволил спать дальше, Лоутрок сегодня бы реализовал еще одну задумку, которая должна развлечь гостей. Но сейчас ситуация и так была непростая, поэтому Лоутрок решил не тратить ценный товар, если вдруг такую замечательную идею придется сворачивать из-за блаже внезапного восставшего хозяина. Он и так изволил буйствовать и возмущаться тем, что его замок, видите ли, используют не по назначению. Кто же виноват, что назначение 60 лет изволило пребывать во сне и не удосужилось сообщить, когда планирует пробудиться? Странно, но властелин оказался осведомлен о современных реалиях, что лаут изрядно напрягало. Получается, у хозяина имелся способ подглядывать за жизнью в замке? Впрочем, об этом можно было подумать попозже. Сейчас предстояло как-то уладить вопрос с гостями. С утра властелин велел всех выгнать, но все отказались выгоняться. И теперь это надо как-то ему объяснить. Может быть, сработает история про размытые дороги? Ну, правда, не отправлять же туристов пешком. Сгинут и снова пойдут нехорошие слухи. Пожалуй, это было весьма подходящим аргументом. Если повезет, это поймет и властелин. Главное — потянуть время. А там, глядишь, и неделя закончится. А вместе с ней и первый пробный заезд гостей. Впрочем, властелин, когда его нашел Лоутрок, был занят совсем другим и непонятно, к счастью это, или не очень. С одной стороны, вопрос с гостями решился сам собой, и так, как надо Лаутроку. С другой, пришлось пострадать. А страдать управляющий, ой, как не любил, особенно физически. «Где он?» — грозно прошипел властелин, коршуном кидаясь к управляющему, появившемуся в дверях кабинета. Лаутрок успел только хрюкнуть, когда на его шее сжались сильные и холодные пальцы властелина. Взгляд металл молнией, а в глазах горел демонический огонь, не предвещающий ничего хорошего. Впрочем, сжимающая горло рука тоже не предвещала. «Где он?» — повторил властелин, поднимая управляющего за шею, по стене и тихонечко постукивая его затылком по уже изрядно побледневшей старинной обивке. Лаутрок пытался хрипеть, хвататься за удерживающую его руку и болтал ногами, ощущая удивительную беспомощность. Только сейчас он понял, насколько силен и опасен властелин. Черная магия чувствовалась в воздухе. К счастью, властелин понял, что если управляющего душить, говорить он не сможет. Поэтому рука, удерживающая горло, разжалась, а пытающийся отдышаться лоутрок упал на колени и начал жадно хватать ртом воздух. «Кто он?» — хрюкнул управляющий, пытаясь отползти к двери. «И что греха таить? Сбежать» где-нибудь в самом дальнем углу замка переждать бурю. Но дверь сама собой захлопнулась, с противным и угрожающим грохотом отрезая путь к отступлению. И лоутрок мелко задрожал. Властелин не стал продолжать разговор, который явно не клеился. Ухватил управляющего за шкирку и, как нашкодившего котенка, потащил за собой в вглубь кабинета. Между второй и третьей полкой левого книжного шкафа располагался глубокий, набитый золотом и украшениями тайник. Лаутрок даже сглотнул, осознав, что богатство властелина, о которых любил вспоминать отец и которые так и не нашел, были прямо перед носом. Интересно, сколько таких тайников в замке? Как только воздух начал нормально поступать в лёгкие, к Лаутроку вернулась способность мечтать. «Кинжал, мерзавец, где?» «Какой кинжал?» Правил управляющий, жадно изучая содержимое тайника. «Если бы он знал раньше, не нужно было бы не заморачиваться с туристами, не пытаться вызвать симпатию у графини». «Мой кинжал! Мой ритуальный кинжал! Тот, без которого я не могу. Он мне нужен. И он где-то в замке. Я его чувствую». «Тайник открывали вчера или пару дней назад. Это мог сделать только ты». «Я не знал!» — управляющий даже затрясся, понимая, что если не удастся убедить властелина в своей невиновности, то, возможно, не получится и выйти отсюда живым. «Ни о чём таком не знал. Да взял бы я кинжал, когда там вон... А у нас в левом крыле крыша течет. После этого крика души властелин задумался. «Кто имел доступ в кабинет?» — спросил он. «Да никто! Никто, кроме меня!» Тут и народу-то практически нет. Лоутрок вспомнил о туристах и добавил: Не было. Да и ты, похоже, здесь не появлялся. Властелин брезгливо посмотрел по сторонам. Часть хлама он успел разгрести, но к шкафу приходилось пробираться через тернии и документы десятилетней давности, сваленные по углам. Что это за кинжал?» — дрожащим голосом уточнил Лоутрок, нотром, чувствуя, что самое страшное буря миновала. «Это очень важный кинжал. Мне он нужен, чтобы...» Пластилин задумался. «Чтобы я смог окончательно вернуться. Мне необходимо его найти. И как можно быстрее. Где твои вредители?» «Туристы?» — оживился Лоутрок. «Вы же приказали их всех выгнать, чтобы не смели чувствовать себя тут, как дома». Я передумал. «Это отлично! Они не выгнались!» Просиял Лоутрок и получил раздраженный взгляд. Я даже не сомневался, что ты облажаешься. Но у меня для тебя есть новое задание. Какое? Лоутрок был так рад, что все разрешилось само собой, что на оскорбление даже не обиделся. Оказывается, если тебя не пытаются убить, это уже великое счастье. Проследи, чтобы ни один из этих упырей не смел сбежать. Ясно? Если кинжал взял не ты, значит, кто-то из них. И я должен понять, кто... «Но почему только его? Там же золото!» — хмыкнул властелин. «Просто тот, кто брал, понимал истинную ценность вещей. Мне нужно лично встретиться с каждым из них. Достаточно будет коснуться. Устрой». Это было плохо. Очень и очень плохо. Показывать властелина туристам не хотелось. Особенно той рыжей, которая спрашивала про труп но управляющий попытался минимизировать неприятность и предложил. «Вечером у нас бал Маскарад. Отлично. Пожалуй, это лучшая идея. Не думал, что они у тебя могут возникать. Сейчас тоже не думаю. Спишем на случайность. Потрудись, чтобы появились другие гости, и я мог среди них затеряться. Не хочу, чтобы кто-то знал о том, что я проснулся. Пока не время». «Как скажете, вашество...» — пробормотал Лоутрок, Но властелин уже уверенным шагом направился на выход из кабинета. Едва за ним закрылась дверь, захлопнулся и тайник с сокровищами. А потом книги, которые скрывали потайное место, укутал черный дым. Прошлое защитное заклинание давно и стаяло, именно поэтому у кого-то получилось и вскрыть тайник, и лоутрок был крайне опечален, что этим кем-то оказался не он. Теперь управляющий хотел найти злоумышленника не меньше, чем сам властелин. Сэнди. Завтрак закончился, и вместе с ним все интересное. За окном не прекращался дождь, разговоры у камина оказались скучны, и пришлось развлекать себя самостоятельно. Следить за управляющим было неловко и слегка стыдно, а еще бессмысленно. Стыдно и неловко, потому что в процессе слежки мы с Тревором и Бьянкой столкнулись с детьми, которые занимались тем же. Мы решили спрятаться за одной и той же шторой. И это было странно. Дети смотрели на нас очень подозрительно. Я их понимала. Мы пытались отобрать у них самую увлекательную игру. Пришлось перебегать к другому окну. А бессмысленно, так как Лоутрок бегал по делам. А потом скрылся в коридоре, у дверей которого замерли два скелета помощника. Соваться к ним мы не рискнули. И мои дети вздохнули с печалью и повернули обратно. Я решила, что не хочу больше сегодня развивать активность и отправилась отдыхать. Я не выспалась, а дождь и начинающая гроза заставляли зевать. А вечером нас ждал бал Маскарад. Лучше посплю сейчас, чем буду зевать там. Дети же с гиканьем скрылись в коридоре третьего этажа и, судя по грохоту и шуму, нашли кладовку со швабрами. Придя в комнату, с грустью заметила, что ворона нет. А ведь я ему даже окно оставила открытым. Поэтому сейчас в комнате было влажно и гулял ветер. Интересно, в какой момент я стала скучать по наглой птице? и волноваться о своем питомце. Насколько помню, в такую погоду он гулять не любил. Я не стала закрывать окно. Забралась под уютное теплое одеяло и под шум дождя отключилась. Друзья, которых я предупредила, что пойду спать, меня не беспокоили. А я наслаждалась моментом. Иногда идеальный отдых именно такой. Просто лежать на мягком, укрывшись пледом, и слушать дождь. Все дни перед этим были суматошные и я не успела как следует выспаться. Проснулась я, когда за окном стемнело. Ворон так и не прилетел. Зато на столе появилась плоская коробка, перевязанная черным бантом. На ней лежала ажурная маскарадная маска. На полу рядом со столом стояла еще одна коробка, поменьше. Я даже думать не хотела о том, кто и как доставил это мне в комнату. Зато могла предположить, что именно находится в коробках. Платье для сегодняшнего бала. У меня даже сердце застучало от предвкушения. Несмотря на дождь, тайны этого места и разгуливающий по коридорам труп, я очень ждала бала. Наверное, потому что я девочка и люблю праздники и красивые платья. Но бывать на таких мероприятиях получается нечасто. Открыла коробку дрожащими от нетерпения руками и достала платье, которое хозяин этого места подобрал для меня. Вообще, я не доверяла вкусу утрока. Ожидала увидеть что угодно, но доставшееся мне платье действительно было красивым. Очень. Пожалуй, несколько старомодным, но это не делало его хуже. Скорее, добавляла шарма. Длинное, в пол, с пышным подолом, открытыми плечами и рубиновой вышивкой по лифу. Небольшие камушки смотрелись, как капли крови. Дорогое. Неужели оно входит в стоимость нашего тура? Понятно, что мне его не подарили, а дали поносить. Но кто будет возмещать убытки, если я пролью на него вино? Такие мысли заставляли переживать. Но, подумав, я все же решила надеть платье. В конце концов, хозяин замка должен отдавать себе отчет в том, на что он идет. А к платью не прилагалась инструкция по эксплуатации и буклет со штрафными санкциями. Значит, просто буду наслаждаться вечером. Влезая в платье, с неудовольствием отметила, что оно мне мало. И это было обидно. Точнее, как. Под подол влезла бы и более объемная пятая точка. На талии была шнуровка, которую можно было затянуть или ослабить. А вот грудь... Грудь влезать не хотела. Я, конечно, запихнула, не могла же остаться без платья из-за нелепой выходки природы. Но декольте получилось чуть более глубоким, чем мне того хотелось. Нет, смотрелась безусловно, красиво, не поспоришь. Но я испытывала неловкость. Постоянно хотелось дернуть вверх жесткий, украшенный красными камушками корсет. Оголенные плечи, слишком откровенно открытая грудь. Все это навело на мысль, что волосы лучше не собирать в высокую прическу, а позволить им рассыпаться по плечам. Я уложила их крупными кудрями и перекинула вперед, чтобы хоть немного прикрыть голую кожу. Сделала более яркий макияж и с подозрением уставилась на туфли на высоченной шпильке. Если они окажутся маленькими или неудобными, я взвою через 15 минут. Но туфли совершенно неожиданно оказались в пору. Великоваты буквально на пол размера. Но это неплохо. Когда ноги устанут и немного отекут, не захочется разуться прямо в середине зала. Последний штрих. Маска. Я поднесла ее к лицу и она буквально примагнитилась к коже. Не нужны ни завязки, ни крепления. Чистая магия. Только сейчас я заметила, что чёрное кружево украшает россыпь мелких рубиновых камушков. Не думаю, что это настоящие драгоценные камни. Скорее всего, стекло. Но смотрится очень красиво. И мне явно не хватает яркой помады. Я редко ею пользуюсь, но, как у любой девушки, она есть в моей косметичке на всякий случай. Такой, как сегодня. Таинственный бал в мрачном замке накануне 21-го дня рождения. Из зеркала на меня смотрела незнакомка. Яркая, опасная и загадочная. Даже жаль, что нас ждал не совсем настоящий бал Маскарад. Отсутствовал элемент загадки. Я знала всех участников, которые будут скрываться под масками. И флиртовать не хотелось ни с кем из них. Парни были знакомы так давно, что я их воспринимала исключительно как друзей. Дон Джоан был стар и так демонстрировал желание покорить хоть какое-то женское сердце, что общаться с ним было противно. А Эллиот просто нелюдимый, странный и не в моем вкусе. Так что придётся красоте пропадать зря. Я спустилась в просторный холл, где уже начали собираться гости. Сегодня в замке приглушили свет. Везде горели свечи в старинных, потемневших от времени бронзовых подсвечниках. За окнами громыхала гроза. Дул шквалистый ветер, и поэтому было темно, как ночью, и немного жутко. Длинные коридоры замка скрывал сумрак, словно нам намекали, что там делать нечего. Освещение вело в холл, где были накрыты несколько столов. легкие закуски, вино — все, чтобы скрасить ожидания праздника. Скелеты сегодня были одеты в парадную форму. Двое замерли перед входной дверью. Получается, мы все же ожидаем гостей? Интересно, кто рискнет приехать на бал в такую кошмарную погоду? Сэнди, вы божественно красивы. Мне навстречу поднялся Дон Джоан и обмусолил мою руку, прежде чем я успела ее убрать. Как теперь удержаться и не вытереть ее о подол шикарного платья? Бьянке повезло чуть больше. К ее платью в целом, очень похожему на мое, прилагались длинные до локтя шелковые перчатки. Мусолить перчатку Дон Джоан не стал. Спиной к нам, на ручке кресла, с неизменным бокалом вина, сидела сила. У нее одной было не черное платье, а красное. Тоже красивое, но более современное. С меньшим количеством отделки и простым, струящимся по бёдрам подолом. Интересно, за что ей такая честь? Поинтересовалась я у подруги, которая спустилась раньше и, соответственно, могла знать чуть больше. Она сказала, что не намерена носить старье поэтому надела свое платье. Злобно прошипела Бьянка. Словно знала гадина, что будет бал, и специально захватила соответствующую одежду. Перестань, я фыркнула. Ты ведь знаешь, что выглядишь крышесносно. К чему весь этот яд? Знаю. Бьянка не стала спорить. Бесит, что не я одна. Я даже не нашла, что ответить. Впрочем, Бьянка всегда была такая. Ей нравилось блистать, и она терпеть не могла конкуренток. Наверное, и дружили мы с ней исключительно потому, что, как конкурентку, она меня никогда не воспринимала. Тоже, кстати, странно. Мне не хватало холеной утонченности Люсилы, силы, но я точно не была страшненькой подружкой. Звякнул в дверной колокольчик. И начали прибывать гости. Мне стало интересно, кто пожалует на бал, и я прошла поближе, чтобы видеть всех появляющихся в дверях людей. Встречали вновь прибывших скелеты, которые не вызывали у гостей никаких ярких эмоций. Мужчины передавали им свои пальто и трости. Женщины позволяли помочь снять накидки. Я насчитала человек 20 разных возрастов. В основном пара средних лет или чуть старше. Некоторые со взрослыми детьми. Несколько молодых одиноких мужчин. А вот женщины все были в сопровождении или спутников, или родственников. Это было так необычно и старомодно. Все гости без исключения в масках и в одежде приглушенных тонов. Черным, темно синим бордовым. Ярких платьев я увидела два. Улью Силы и невысокой полноватой дамы со смешно затранным носом. Она единственная, явилась без спутника и сопровождения. Прибыла одна из самых последних. Небрежно бросила зонт к ближайшему скелету и гордо прошествовала мимо, едва не своротив меня объемной филейной частью. Скоро небольшой холл стал излишне тесным и оживленным. «А бал тут, что ли, будет проходить?» — недовольно спросила меня Бьянка. «Вообще, что там будет?» Я сама не знала, но доносить эту мысль до подруги не пришлось. Ответом ей послужили фанфары. Перед нами открылись высокие двери, которые, я, признаться, считала частью стены, украшенной барельефом. Красная ковровая дорожка вела в огромное мрачное помещение, в котором загадочно мерцали скрытые магические защитой свечи. Внутрь предстояло проходить через низко свисающую паутину. Противно и страшненько. На освещенное пятно прямо перед дверьми шагнул Лаутрок, разгребая руками паутину и смешно отплевываясь. Управляющий был в черном камзоле, маске и сверкающих сапогах. Он даже выглядел чуть стройнее и выше. «Дорогие гости, добро пожаловать на наш мистический бал. Ночь в замке темного властелина». Могли ли вы мечтать о подобном? Вас ждет таинственная атмосфера, изысканные закуски и волнующий антураж. Когда-то такие приемы проходили в имении каждый месяц. Сейчас мы постарались воссоздать для вас атмосферу минувших лет, того времени, когда замком правил темный властелин. Вас ждут незабываемые впечатления. Мы рады приветствовать вас, леди Америя и лорд Эдисон. Объявил лоутрок, и на ковровой дорожке показалась немолодая пара, которая прошествовала в зал. «Графиня Данверская!» И в зал покатилась крутобедрая, невоспитанная тыковка с веером. «Похоже, нас даже будут представлять, как на самом настоящем балу!» Рядом со мной тут же оказался Стивен, и я приняла его руку под недовольным взглядом Фолка. К Бьянке не рискнул сунуться ни один из них. Ей руку подал Тревор. Зато Фолк успел вперед Дон Джоана и сейчас шествовал в сторону входа в зал под руку с лью силой. Признаться, они смотрелись эффектно. Довольно высокая и фигуристая брюнетка на фоне Фолка выглядела изящной, как фарфоровая статуэтка. В этой торжественной и немного мрачной атмосфере даже дети вели себя примерно. Они были наряжены в старомодные костюмы. Короткие штанишки, белоснежные рубашки с жабо и кружевными рукавами которыми младший постоянно вытирал нос, поэтому белизну рукава утратили. Но зато заводная троица молчала, держалась за руки и, раскрыв рты, торжественно вышагивала перед родителями в увешанный паутинный проход. Впрочем, основную ее часть унесли на своих плечах гости, которые зашли в зал первыми. А дети даже не попытались подпрыгнуть и оборвать остальную. «Мне стало интересно, надолго ли хватит терпения?» Не знаю уж, дитячьего или материнского. Мы в зал попали одними из последних и сразу же оказались в какой-то очень жутковатой, но захватывающей сказке.